Отнесите же сеньоров с почетом на борт корабля. Здесь и невозможно оставаться. Мы вот-вот выходим в море. Проводив красавицу, возвращайтесь, чтобы скорее закончить сборы в путь. Да здравствует наш адмирал! — крикнул один из пиратов. Да здравствует! — подхватили остальные. Покинув дом Моргана, шествие с носилками направилось в порт. Донья Марина не проронила ни слова, казалось, она потеряла рассудок. Матросы отвязали шлюпку, и четыре пирата вместе с носилками вошли в нее. На флагман сказал один из них, обращаясь к гребцам, «Постой-ка!» — остановил его матрос. «Тут надо подумать. О чем?» «Да ведь я как раз с флагмана». Там адмирала уже дожидается одна красотка. Он отправил ее на борт корабля как раз в ту ночь, когда повел наших на Портабелло. Ну и что же? Разве это помеха? А вдруг он рассердится? Да ведь он ничего не говорил нам о той-другой. Может, просто забыл? И, наконец, он велел нам проводить вторую красотку. А на какой корабль? Не сказал. Так давайте отправим ее на Венеру, где капитаном тот другой, родом из Кампечи. Вот это дело. Гребцы налегли на весла, и шлюпка понеслась к Венере. Носилки с драгоценным грузом бережно подняли на борт. Теперь оставалось только ждать адмирала. Шлюпка снова вернулась на берег. Началась Погрузка на суда людей вместе с добычей. К этому времени из леса вернулись пираты, ходившие на облаву. Двое осиротевших. Пираты, которые после облавы вернулись в крепость и предстали перед Доном Энрике, нашли в лесу только двух беглецов. Бедную женщину из поселка Ее Дон Энрике велел тотчас отпустить на волю. И одного испанца, на которого Дон Энрике пожелал взглянуть. «Как? Это вы, Дон Диего?» — удивился Дон Энрике при виде пленника, приведенного к нему в дом. «Да, Дон Эбрике», — ответил тот. «Несчастье преследует меня». Что же случилось? Жены я не нашел. Тщетно ее разыскивал весь день и всю ночь, не зная, где она и что с ней. Силы покинули меня. И вот я снова в плену. Велите меня убить. Дон Диего возразил юноша обещал освободить вас и вернуть вам супругу. Свое слово я сдержу. Дон Энрике встал и крикнул Хосе Рыбака, который повсюду следовал за ним. «Хосе», — сказал он, — «многие из наших людей живут в Портабелло и, возможно, знают супругу Дона Диего. Прошу вас, проспросите их, может, они скажут, где ее найти». Хосе тотчас вышел. «Я надеюсь», — сказал Дон Энрике, — «что Хосе в скором времени принесет нам добрые вести». «Дай-то Бог!» — откликнулся Индиану. Во рту продолжалась посадка. Сперва погрузили добычу, потом стали переправлять людей. Близился час выхода в море. Хосе не возвращался. Дон Диего ждал его в смертельной тревоге. «Наконец Хосе пришел. Ну что?» — спросили его одновременно Дон Энрике и Индиана. Я узнал, где находится сеньора. Где же? Вчера ночью ваши ребята нашли ее. И увидев, что она такая красавица, нарядили ее в богатый убор и на носилках отнесли в дар адмиралу Моргану. Это ужасно! — воскликнул Индиана. — А что сделал Морган? — спросил Дон энрики Принял подарок, поблагодарил и велел отнести сеньора на борт своего корабля. «Все кончено в отчаянии!» — прошептал Индиана.